Флигель соединён был с деревянной галереей, теперь загромождённой сугробом, с главным домом, где жили лет. Не из-за чего было будить, согревать его. Хозяин приехал из Петербурга всего на несколько дней и поселился в смежном флигеле, где бельи израсцал и печки истопить дела легко. В углу на плюшевом стуле хозяин сидел словно в приёмной у доктора. Комнаты плавали во тьме, В окно сквозь стеклянные перья мороза густо синел ранний вечер. Иван, тихий, точный слуга, недавно сбривший себе усы, внёс заправленную керосиновым огнём налитую лампу. Поставил на стол, безучно опустил на неё шёлковую клетку. Розовая абажур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 Когда на следующее утро после ночи, прошедшей в мелких нелепых снах, вовсе не относившихся к его горю, Слепцов вышел на холодную веранду, так весело выстрелило под ногой половица, и на беленую лавку легли райскими ромбами отражения цветных стекл. Дверь поддалась не сразу, затем сладко хряснула, и в лицо ударил блистательный мороз. Диском, будто рыжей корицей, усыпан был ледок, облепивший ступени крыльца, а с выступа крыши острями вниз свисали толстые сосули, сквозязащие зеленоватый синевой. Сугробы подступали к самым окнам флигеля, плотно держали в морозных тисках оглушённые деревянные строеницы. Перед крыльцом чуть вздувались над гладким снегом белые купола клумб, а дальше сиял высокий парк, где каждый чёрный сучок окаймлён был серебром, и ёлки поджимали зелёные лапы под пухлым и сверкающим грузом. Слепцов в высоких валенках, в полушубке с каракулевым воротником тихо зашагал по прямой единственной расчищенной тропе в эту слепительную глушь он удивлялся, что ещё жив, что может чувствовать, как блестит снег, как ноют от мороза передние зубы. Он заметил даже, что оснежённый куст, похож на застывший фонтан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 Он был ещё дальше от сына, чем здесь, где под снегом хранились летние несчастливые следы его быстрых сандалей. Вечером, сурово засковав, он влелил отпереть большой дом, когда дверь с тяжёлым рыданием раскрылась и пахнуло каким-то особенным, не зимним холодком из гулких железных стеней. Слепцов взял из рук сторожа лампу с жестяным рефлектором и вошёл в дом один. Паркетные полы тревожно затрещали под его шагами. Комнаты за комнатой заполнялись жёлтым светом. Мебель в саванах казалась незнакомой. Вместо люстры висел с потолка низвенящий мешок, и громадная тень Слепцова, медленно вытягивая руку, проплывала по стене.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 Тяму крюю щеку к холодному пыльному дереву и цепляясь руками за крайние углы